Вам ничего не останется. Ешь все, говорят тебе, дьявольское отродье. Здесь тебе одному еле хватит, если для меня было мало. Ребенок взял вилку, но не решался есть. Ешь! заорал Урсус. При чем тут я? Кто тебе просит заботиться обо мне? Говорю тебе ешь все, босоногий причетник без грошового прихода. Раз ты попал сюда, так надо есть, пить и спать. Ешь, не то я вышвурну тебя за дверь вместе с твоей негодницей.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 шутаешься по улицам после того, как погасили огни. Если бы наш добрый король узнал об этом, он мигом законопатил бы тебя в конь нибудь подземелье, чтобы проучить как следует. Шутка ли сказать? Молодчик прогуливается по ночам со своей девицей в 15-градусный мороз без шапки босиком. Да ведь это запрещено! На сей счет существуют особые правила и указы, мятежник ты этакий. Ты разве не знаешь... что все бродяги подлежат наказанию, тогда как благонамеренные люди, имеющие свои дома, пользуются охраной и покровительством закона, недаром же короли, отцы народа. Я, вот, например, человек оседлый. Если бы тебя поймали, тебя выпрыли бы кнутом на площади и отлично бы сделали. В благоустроенном государстве нужен порядок. Напрасно я сразу же не донес на тебя, констеблю. Но так уж я создан. Знаю, что хорошо, а поступаю дурно. — Ах, и мерзавец ты такой! Ты явился ко мне в таком виде. Я и не заметил сперва, сколько снегу ты нанес. А теперь вот все это растаяло. Лужи во всех углах. настоящие наводнение. Придется сжечь ему угля, чтобы осушить это озеро. А уголь-то стоит, наверное, 12 фартингов мерка. Как же мы поместимся втроем в этой хибарке? Кончено».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 Так я был бы богачом, Гома нагулял бы жиру, у меня бы был врачебный кабинет со всякими диковинками и хирургическими инструментами, как у доктора Лайнкера, хирурга-короля Генриха VIII, с разных зверей, египетскими мумиями и тому там подобным. Я был бы членом докторской коллегии, имел бы право пользоваться библиотекой, выстроенной в 1652 году знаменитым Горвеем.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 с ума сбродства и ярость которой справедливо ненавидят даже самые умеренные из них. Эх, как мне надоело все на свете! С такими чувствами долго не проживешь. Говорят, что жизнь человеческая коротка, а я ею уже сыт по горло. Чтобы мы не впали в полное отчаяние, чтобы заставить нас добровольно влачить это глупое «существование»,